Кто-то из девчонок хлюпал носом, а мы, мальчишки, принялись рыть под тополем могилу Садовскими своими лопатками. Дело шло туго, потому что схоронить воробья мы решили под старым тополем, и у нас доставалось сил перерубать тополиные корни. Наконец яму отрыли, завернули птицу в клочок газеты, засыпали, поставив вместо памятника палку. «Помню, в обед уже все смеялись». Даже девчонка, которая хлюпала носом, а мне было обидно за воробья, что все так быстро его забыли. Теперь, войдя во двор, я поискал глазами тополь и нашел его. Он совсем состарился, утратил размашистость, ветвей, высох, как высыхают к старости люди, но часть листвы еще молодо шелестела. А память вынула из запаса еще один яркий лоскуток. Мама. Ее розовое с холода лицо. Резко зеленая, с серыми обшлагами и воротом кофточка. Мама пришла за мной. Я что-то крепко заждался ее. И вот она протягивает мне маленькую мандаринку, завернутую в шуршащую полупрозрачную бумажку с картинкой. От мандаринки. Вкусно пахнет праздником, ожиданием радости. Я прижимаюсь, обняв маму, втягиваю в себя аромат мандаринки. Как славно, что она не просто так, а в особой бумажке. Запах маминой нарядной кофточки, свежесть морозца, захваченного с улицы. И мне так сказочно хорошо-хорошо. А еще я помню, вот это пространство между этажами. Раньше тут была раздевалка нашей группы. Воспитательница наказала меня несправедливо, за что, не помню. А вот несправедливость осталась. Я сижу тут на лавочке, слезы текут по щекам, и мне до страсти хочется умереть. Пусть порадуется несправедливая моей несправедливой смерти. И вот зал. Сохранилась фотография. Я в военной форме, с красной звездой на шлеме, за спиной винтовка. А сам я на игрушечном коне, и вид у меня решительный. Год был предвоенный, а может, даже первый военный. Его начало. До беды осталось всего несколько месяцев. В саду какой-то утренник. Я только что декламировал стихи, где поминался враг, которого мы побьем, Нарком, Ворошилов, Винтовка. И вот я, вышедший прямо из стихотворения, Сижу на коричневом коне. А на меня, я это помню точно, С любовью взирает из-за спины фотографа Дорогая бабушка. У фотографа большой аппарат с треногой, Он обещает птичку. И я напряженно гляжу в стеклянное окошко, Откуда вылетит обещанная птичка а не тот воробей, которого мы схоронили под тополем. Я иду по залу, который теперь кажется обыкновенной комнатой. Я поднимаюсь по ступенькам, которые были когда-то так высоки. Я прикасаюсь к низеньким для детей перилам, которые прежде были в самую пору. Я улыбаюсь, перебирая лоскутки невозвратимого детства и странным, Таким простым и таким неясным образом перехожу из своего детства в детство нынешнее, в похожий, но другой дом, если бы не память ничего особенного. Обыкновенный детсад. Малыши просыпаются, кончился тихий час, маленькие кроватки, спросонья, огромные глаза, светлые, черные, серые головенки и громкий голос медсестры. А вот это у нас отказник, Мишенька, привет, Мишенька беспечально улыбается, а вот этого нам подкинули, Сережа, к чаю, конфеты. Сережа смотрит задумчиво, вполне осознанно, и никакие конфеты его не волнуют. А вот этот у нас дурачок, восклицает сестра, и я говорю ей, тише, что вы? Ой, машет она рукой, они ничего не понимают. «Я не согласен с ней. Тороплюсь выйти из спальни. Мне неловко, что я участвую в таком разговоре. В ползунковой и в младшей группе, думаю я, будет полегче, там можно говорить все. Сосунки и ползуны ничего не понимают действительно, а трехлетки, они понимают, все понимают».